Надежда Волгина. Самая обаятельная и сексуальная практикантка. Глава 1. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Напевала я про себя, влетая в холл офисной высотки, практически окоченевшая на февральском ледяном ветру. Какие дожди? Где? Да ещё и грибные? Да у нас тут похлеще вечной мерзлоты морозы загнали. Она эта наивная решила уже в феврале начинать ждать весны. А ещё я боялась за свою горло с недавних пор. Вот и кутала его даже сильнее, чем требовалось. Пока размотала длиннющий шарф перед зеркалом на колонне, успела взмокнуть. И, кажется, я опаздывала на встречу. А всё проклятый автобус, которого прождала минут 20, пританцовывая на остановке от холода. Мне в колонаду, сообщила я ресепшионисту, половина длинных волос которого была выкрашена в белый цвет почему-то. Из далека я даже не сразу поняла, мальчик это или девочка. Лишь ближе разобралась, что к чему. Вам назначено? пытливо вежливо воззрился он на меня. Назначено, назначено, кивнула я. В 10 у меня встреча с генеральным директором. Ваша фамилия? Арсеньева Полина Викторовна, отрепортировала я и потом ещё ждала, пока паренёк сверится со списком. Прошу, активировал он зелёный сигнал на вертушке. 15-й этаж, офис 33, лифт по коридору направо. На пути к лифту я не выдержала и сняла пуховик. В здании было так натоплено, что я задыхалась, и быстрая ходьба этому способствовала тоже. За дурацким пуховиком, пока пыталась культурно устроить его в руках, не заметила впереди идущего человека и со всей дури врезалась в чью-то могучую спину. «Ох, извините, пожалуйста, не увидела вас», – запричитала я, пока мужчина медленно поворачивался в мою сторону, одновременно нажимая кнопку вызова лифта. А смотреть по сторонам не пробовали. На меня смотрели серо-голубые и какие-то очень холодные глаза, и близкалось в них ни что иное, как презрение. Интересно, с чего? Не ножом же я его пырнула. Ещё и высоченный такой, что приходится задирать голову. "Я извинилась", примирительно проговорила я, не желая ни с кем скандалить. Только этого мне не хватало сейчас. Ответом мне послужили тишина и ещё более уничтожительный взгляд. Благо в этот момент разъехались дверцы лифта, а то боюсь не сдержалась бы. Я очень удивилась, когда этот хам с ледяными глазами пропустил меня вперёд. Ну, в лифте мы ехали вдвоём и молча до самого 15-го этажа. Я-то думала, он выйдет раньше или поедет дальше, но лифт дёрнулся и остановился, а меня недо джентльмен снова пропустил вперёд. Я смотрела в мужскую спину, что стремительно удалялась от меня, и размышляла, в какой стороне нужен мне кабинет. Коридор убегал в обе от меня стороны. а поинтересоваться этим у попутчика как-то не догадалась. И рабочий день, судя по всему, уже начался, потому что все попрятались по своим кабинетам, сдавалось мне. Я же точно опаздывала на встречу с руководителем практики, о котором Лиза высказалась очень категорично и даже нелицеприятно. «Блин, Полинка, говорят, этот Розов тот ещё деспот», сочувственно протянула Лиза. И тут же снова вгрызлась в огромный бутерброд. «Ещё говорят, что у него мало кто задерживается надолго из сотрудников», Что текучка там дикая. На За замалейший прокол он выгоняет своих работников с треском. Вообще странно, как с такой текучкой Калонада ещё держится в списке лидеров. Да ладно тебе, Лизок, не драматизируй, отмахнулась я. Мне там только 3 месяца практики продержаться. Ты меня не слышишь, что ли? возмутилась моя подруга-одногруппница и соседка по комнате в общаге. 3 месяца в Калонаде это почти рекордный срок. Ты должна будешь вывернуться наизнанку, чтобы пройти там практику до конца и получить положительный отзыв. Сам Розов будет твоим руководителем. Блин, сочувствую тебе. Ну что поделать? Ангина внесла свои коррективы в мою жизнь. Да, заболела ангиной и слегла на 2 недели, я совершенно не вовремя. Отлично сдала зимнюю сессию, весело провела каникулы с родителями и на утро собиралась уезжать, а в ночь меня шарахнула высоченная температура, и горло опухло так, что неделю я глотать толком не могла. Похудела за время болезни жуть как. Мама так и говорила, вздыхая, что остались от меня одни глазюки. Но куда деваться? Преддипломную практику мне никто не отменит, а без неё я не получу диплом. И как лучшей студентки потока мне предлагали самые лакомые места. Но вот беда, к их распределению я опоздала и брала уже то, что осталось. Собственно, только колоннада и оставалась. Ладно, не о том, я думаю, тряхнула я головой и решительно двинулась по коридору налево. Направление не ошиблась и очень скоро заметила табличку с номером 33. Кажется, за одной из соседних дверей скрылся грубиян из лифта. Работает он тут тоже, что ли? Мне очень хотелось встречаться с ним снова в эти 3 месяца. С другой стороны, плевать на него, хочет злиться, пусть. Его печень страдает не моя. Доброе утро, бодро поприветствовала я от чего-то показавшуюся перепуганной секретаршу. Я к вам на практику. Какую ещё практику? Как-то задравленно посмотрела на меня молоденькая и очень хрупкая девушка. А жалко её стало вдруг. Преддипломную, широко улыбнулась я. Я учусь на архитектурном факультете и буду проходить у вас практику. Меня Полина зовут. Минутку. Неожиданно строго нахмурилась худышка, заставив меня резко замолчать. Сама на тем временем сняла трубку, в которую и проговорила: "Илья Сергеевич, тут какая-то девушка", мознула она по мне взглядом. "Говорит, что её направили к нам на практику". "Хорошо", после короткой паузы кивнула и повесила трубку. Можете пройти к директору, кивнула она на дверь с табличкой Розов Илья Сергеевич, генеральный директор. Набрав лёгкие побольше воздуха, чтобы прогнать внезапное волнение, я смело распахнула дверь и шагнула в кабинет. Каково же было моё удивление, когда за массивным столом в богато обставленной и очень просторной комнате увидела недавнего грубияна из лифта. Он смотрел на меня без всякого выражения на лице и молчал. Когда мне надоело топтаться на пороге его кабинета, я проговорила: Здравствуйте, Илья Сергеевич. Припоминая его имя, о которой называла его секретарша. Виделись уже, кивнул он. Тихо порадовалась, что не держу в руках пуховик. Хотелось верить, что выгляжу элегантно в новом брючном костюме, что прикупила на распродаже по случаю. Когда была дома, ещё до болезни, пришлось, правда, утянуться ремнём, но, кажется, этого незаметно. Мужчина продолжал молчать. Я же обратила внимание, что если бы не выражение его лица, которое снова было презрительным, можно было бы назвать его симпатичным, а ещё сверхэлегантным в явно дорогом костюме и рубашке. "Я к вам на практику", менее уверенно проговорила я. Как-то под его взглядом на меня стремительно наползала робость. Вежливости моего руководителя на ближайшие 3 месяца явно не научили, причём упустили этот момент ещё в детстве. Что я ему сделала? А главное, когда успела, чтобы породить столь явно неприязнь. Не говоря ни слова, Розов снял трубку телефона и через пару секунд кого-то спросил, что за девица топчется на моём пороге. Я аж задохнулась от возмущения. Девица? Это он серьёзно? Да её без пяти минут успешный архитектор топчется. Ну, знаете, это уже ни в какие ворота не лезет. И я не буду топтаться на пороге. Приняв такое волевое решение, я под взглядом мужских глаз, в которых всё отчетливее проступало удивление, бодро протопала к столу для посетителей за его же столом. Почему со мной не согласовал, продолжал тем временем допрос невидимого собеседника Розов. В смысле? Ладно, зло бросил в трубку и сразу же повесил ту. Я же поймала себя на мысли, что хотела бы услышать оправдание того, кому этот противный тип звонил сейчас. Меня тут явно не ждали, и мне тут были не рады. Ничьей любви я и не прошу, как и признания собственных заслуг. А вот практику пройти они мне должны позволить, раз уж эта фирма есть в списках, куда нас отправляют. Значит, ты заканчиваешь архитектурный, задумчиво протянул Илья Сергеевич, скользя по мне ленивым взглядом. Под этим самым взглядом мне стало жутко неуютно, невольно поёрзала на стуле. Теперь я гораздо лучше понимала Лизу. Похоже, об этом Розове были наслышаны все студенты, кроме меня. И, наверное, они зря от его фирмы все открещивались. Совершенно верно, подтвердила я. И вы, мой руководитель. Повисло молчание. На этот раз я терпеливо ждала. Ещё я ждала эту практику с самого начала последнего курса, ведь это шикарная возможность заявить о себе, будучи ещё студенткой, блеснуть своим талантом и знаниями, сделать так, чтобы тебя заметили и оценили. И считая работу у тебя в кармане, как и стремительная карьера, так размышляла я, и не без основательно. Подобных примеров становления знала несколько. Лиза относилась к практике более прохладно. Подруга с удовольствием сделала бы вид, что работает, а сама прокутила все 3 месяца. Я же планировала ещё и подзаработать за время практики. У меня нет для тебя работы, заговорил наконец Илья Сергеевич. А я сразу скисла, что не укрылась от его внимания. Но ты не переживай, отзыв по практике получишь самый лучший, как и оценку. Документально тоже всё оформим, как и оклад тебе дам. Эх, Лиза, Лиза, ошиблась ты, да и многие другие насчёт этого Розова. Да к нему из студентов должна была выстроиться очередь, раз он сам предлагает проходить у него практику только на бумаге. Но меня такой вариант не устраивал. Извините, Илья Сергеевич, но я так не могу и не хочу, твёрдо заявила я. Прошу обеспечить меня работой в вашей фирме, которую, впоследствии, надеюсь, вы оцените по достоинству. Ты меня не поняла? Нет, у меня для тебя работы, навалился он на стол и проговорил угрожающе членнараздельно, буравя меня злым взглядом. В моей фирме трудятся самые лучшие специалисты, не доучкам тут не место. Что, недоучком? Да в чём дело? Откуда такая враждебность? Я ему не шарик для пинг-понга. Я не недоучка, а студентка последнего курса, одна из лучших, заметьте. Совсем скоро я блестяще защищу диплом и стану дипломированным специалистом. Но уже сейчас я могу оказаться вам очень полезной, не менее членораздельно заявила я, тоже наваливаясь на стол. Невольно я отзеркалила его и нужного результата добилась. «Как скажешь», – кивнул Розов, но потом не жалуйся, недобро прищурился. «Иди в кадры и оформляйся. Все инструкции касательно тебя я дам лично».